А где главный клубок, никто не знал. Забастовочный комитет забронирован строжайшей тайной. Все шло хорошо, лишь упорствовали рабочие Нины Яковлевны. Политик Краев, рабочий Васильев и другие агитаторы под шумок внушали несговорчивым. «Вам хорошо живется в бараках, Нины Яковлевны. А не стыдно ли вам, товарищи, лучше других жить? Неужто не понимаете, что вас хотят одурачить?» Слыхали, как в сказке хитрая лисица взяла на обман дурния петуха? Ну вот, так и с вами будет. Вы страшную рознь теете между вашими же товарищами. Прислушайтесь, что говорят про вас. Не будьте предателями, а, ребята? Рабочие хозяйки призадумались. Вскоре выборные их дали такой ответ. Мы в отпор от народа не пойдем, куда народ, туда и мы. С отъездом главного инженера Протасова хозяйственные дела Прохора Петровича все более и более запутывались. Из Петербурга летели телеграммы, назначавшие кратчайшие сроки сдачи подрядных работ в казну. Причем Петербург угрожал огромными неустойками. Управление железной дороги составляло акты о нарушении подрядчиком Громовым договорных условий своевременной подачи каменного угля. Осознавшая свою мощь народная масса, Всюду норовила как можно больше насолить хозяину. Пусть вас чувствует подлая душа, что главная сила не в нем, а в нас. Все прииски, как по уговору, начали заметно снижать добычу золота. Лесорубы бросили исполнять уроки вырубки. В механическом заводе от недосмотра лопнул котел. Весь завод надолго остановился, заморозив этим и прочие работы. Наткнулся на камень и затонул с ценным грузом, самый большой пароход «Орел». В народе толковали, что группа злоумышленников, в том числе какой-то молоденький политик в «Желтом шарфе», нарочно переставили ночью бакины, направив пароход по ложному фарватеру. В довершении всего весть о тяжком заболевании Громова перекинулась во все углы страны. Поэтому вороватые доверенные сорока торговых отделений перестали сдавать выручку, ссылаясь то на пожар лавки, то на покражу товаров и всех денег, а питерские и московские промышленные тузы подавали ко взысканию векселей Прохора Петровича. Для погашения векселей наличных денег не было, в связи с этим собиралась к Громову объединенная комиссия двух крупнейших столичных банков для продажи с молотка некоторых предприятий гордого владельца. Словом, черная полоса вплотную надвинулась на Прохора Петровича, трагическая судьба его плачевно завершалась. Он, наконец, решил взять себя по-настоящему в руки, круто развить небывалую энергию, все поправить, все наладить и крепко идти к увеличению своих богатств, к полной победе, к славе. Он знал, что Тамерлан и Атилла, и даже сам Наполеон терпели временное поражение, что им тоже изменяло счастье. Значит, нечего напускать на себя хандру, нечего притворяться сумасшедшим, Нечего дурачить себя, докторов, Нину и всех прочих. Нет, доволен вперед, Прохор, за дело, за свою идею, через неудачи, через баррикады темных угроз судьбы, через головы мешающих ему мертвецов, через расстрелянные трупы, но все-таки вперед, Прохор Громов, гений из гениев, вперед. Так, обольщая себя, в моменты душевного подъема он весь вскипал. Но кровь, откатывалась от мозга, и взвинченный Прохор Петрович вдруг леденел в приступе холодного отчаяния. Все погибло, все пропало, выхода нет. Как проигравший битву полководец, потеряв самообладание, отдает противоречивые приказы, грозит расстрелом растерявшимся начальникам частей, вносит полный беспорядок именно в тот момент, когда нужна железная воля, нужна ясность мысли, так и Прохор Петрович Громов. Он хватается за телефоны, сочиняет телеграммы, с одной работы, не распорядившись там, мчится на другую, гонит прочь от себя докторов, заводит скандалы с Миной, дает одну за другой срочные депеши Протасову вернуться на стотысячное жалование. Увидав священника в коридоре своего дворца, ни с того ни с сего кричит ему Кутья, обманщик, бога нет!» А бессонной ночью скачив с кровати, начинает класть перед иконой поклоны, умоляя Бога даровать ему силы. В таких противоречиях, в таких душевных судорогах текут его часы и дни. Однажды под вечер помрачневший Прохор поехал на дрезине с инженером-путейцем в край железнодорожной дистанции, где оканчивалась подстройка моста.